Саул Красты, 45 километров от Риги. Пейзаж, портрет и деталь. Девушки в длинных белых платьях с желтыми узорчатыми поясами выбегают из дверей парикмахерской и бегут, на ходу раскрывая прозрачные зонтики. Наверное, петь на каком-то народном концерте. Официантка, совсем юная школьница на летней подработке, В ярко-белой блузке и длинной узкой темно-бордовой юбке держит в руках прозрачный поднос, на котором на ярко-белой салфетке стоит бокал темно-бордового вина. Огромный дуб на фоне вечереющего неба. Ветки рисуют не сразу видный круг, как на старинных звездных картах. Парикмахерша, лет тридцати пяти. Рослая, крупнорукая, золотоволосая, сероглазая. Удивительное сочетание красоты и, не побоюсь этого слова, какой-то сладкой мощи. Белые незнакомые цветы башенками на мягко стриженном газоне. На приоткрытой двери церкви дощечка с надписью «Диевнамс отверц», что буквально означает «Дом Божий открыт». А круглые столетние щербины на каменных ступенях. Хочется смотреть и запоминать. Но фотографировать совсем не хочется. Сам не знаю почему. У моря сидит красивый старик, крупный, худой, хорошо одетый, с тростью, которая стоит, прислоненная к скамейке. Он в тонком свитере, шортах и сандалиях на босу-ногу. Ногти постарчески желтые, но очень ухоженные. Нос с горбинкой, светло-голубые глаза. Морской ветер, раздувает его легкие седые волосы. В руках у него книга. Он внимательно читает, время от времени кивая сам себе. Вот его-то мне хочется сфотографировать. Но чтобы сделать хорошую фотографию, надо, чтобы была видна обложка книги. А она, вот черт, прикрыта его коленом. Он сидит нога на ногу. Надо дождаться, когда он переменит позу или поставит книгу на колено. Ведь из названия сразу станет ясно, кто он, и портрет обретет смысл. Если это доклады Академии наук, физик или математик. Если пьесы Теннесси Уильямса, скорее всего, режиссер. Если роман Кундеры или Шарова, просто интеллигентный человек. Наконец он шевелится, берет книгу поудобнее, я вижу обложку. Дикая какая-то картинка и название. «Кобра кусает дважды». Самое интересное, что это мог быть и математик, и режиссер, и просто интеллигентный человек. Но портрет как-то не задался.